Относительно Артемия, есть известие, что он бежал из Соловецкого монастыря и укрылся в Литовскую Русь, где потом явился поборником православия и писал послание против Семена Будного и других учителей Арианской ереси. При всей авторитетности Московского духовного собора 1554 года нельзя не заметить, что обвинения, воздвигнутые против Башкина с товарищами и особенно против Артемия, были, очевидно, преувеличены, и что собор явно задался целью осудить их строго и во что бы то ни стало. Доказательством тому служит сочувствие, выраженное к ним со стороны вообще заволжских старцев, и в частности таких двух духовных лиц, как Феодорит, архимандрит Суздальского Ефимьевского монастыря, и Касьян, епископ Муроморизанский. Феодорит, известный апостол Лопари и основатель Кольского монастыря, был привлечен к делу, чтобы свидетельствовать против Артемия, с которым он когда-то вместе жительствовал в Заволжских пустынях. Но Феодорит, напротив, говорил в пользу Артемия. За это его самого обвинили как участника ереси и заточили в Кирилло-Белозерский монастырь, откуда потом он был освобожден по ходатайству бояр. Епископ Рязанский Касьян, к удивлению собравшихся иерархов, также обнаружил некоторое сочувствие обвиняемым. По крайней мере, он не вполне соглашался с книгой Иосифа Волоцкого просветителем, когда ее принесли на собор и с ее помощью начали опровергать учения новых еретиков как последователей жидовствующих. Касьяна не тронули до конца собора, но потом, если верить одному сказанию, он подвергся небесной каре, апоплексическому удару впал в расслабление, лишился употребления руки, ноги и языка, почему должен был оставить епископию и удалиться в монастырь. Если Артемий и его ближайшие единомышленники виновны были только в свободомыслии по отношению к некоторым уставам и обычаям православной церкви, то гораздо далее его пошли в этом направлении некоторые его ученики и по преимуществу Феодосий Косой. Этот косой был холопом одного из московских бояр. Вместе с несколькими другими холопами он убежал от господина, украв у него коня. Беглецы ушли на озеро и там постриглись. Проживая в Заволжских пустынях, они напитались духом религиозного вольномыслия. Косой и его товарищи, Игнатий, Вассиан и другие, прямо называются учениками Артемия. Но, очевидно, Они во многом превзошли своего учителя и ближе других подошли к прежней ереси мниможидовствующих. К ним вполне должно быть отнесено то вышеприведенное учение, в котором собор 1554 года обвинил Башкина и его соумышленников. Тот же собор обсуждал ересь Косова, которого с товарищами схватили и привезли в Москву уже после Артемия. Но бывшие холопы оказались людьми ловкими и предприимчивыми. Они сумели усыпить бдительность своих стражей и спаслись бегством. Меняя имена и одежду, они побывали в Пскове, Торопце, Великих Луках, стараясь везде сеять семена своей ереси и, наконец, пробрались за литовский рубеж. Поселясь в Литовской Руси, именно на Волыни, косой женился на вдове еврейки а его товарищи Гнатий на польке. Там они начали усердно распространять свое учение. Благодаря и без того происходившему здесь религиозному брожению и водворению разных сектантских систем, учение косово нашло себе благодарную почву и, не стесняемое внешними препятствиями, скоро дошло до крайних пределов, до отрицания не только икон, святых, монашества, но и вообще всех наружных церковных обрядов. Его учение слилось с сектой социан или антитринитариев и вообще имело там большой успех. О последнем свидетельствует и главный обличитель его ереси Зиновий Оттенский, который выразился таким образом «Восток развратил дьявол Бахметом, Запад Мартыном Немчином, Лютером, а Литву Касым». Зиновий, инок отни Новгородской пустыни, Был ученик Максима Грека, но в своих воззрениях на русское монашество и на русских еретиков он ближе подходит к Иосифу Волоцкому, чем к своему учителю. Подобно тому, как Иосиф написал против ереси жидовствующих свой знаменитый просветитель, и Зиновий сочинил обширный богословский трактат против ереси Косова.